Студия «Ардис» представляет Тальяна Орлова «Алмазная императрица» Читает Ирина Ефремова Глава 1 Несколько недель в сердцевине творился хаос. Я наблюдала за событиями из замка Сао, черпая детали из бесконечных рассказов, слухов и сплетен. Сама притом пыталась понять суть своего нового положения Эта задача была сложной, поскольку никто его определить наверняка не мог Дворец восстанавливали Его высочество Тирий спешно вернулся из поездки И теперь, по некоторым сведениям, уже готовился к коронации В столице никто не надеялся, что император когда-либо вернется Аштара с Маритой приютили родители Хинанды Они, раздавленные горем, от чего то рассмотрели в Аштаре почти сына, который сражался рядом с их дочерью, когда та погибла. В эту же пользу играла привычка, согласно Кои, Морд Шелли Центрины, привыкли держаться вместе из-за своей малочисленности. У меня пока не было возможности обсудить это с самим Аштаром, и я никак не могла себе представить его ощущения. Должно быть, это невыносимо. Отвечать на их гостеприимство благодарностью, притом зная, что Хинанда как раз от его руки и погибла. Для меня же нашлись заботы поважнее. Майер был очень плох, он вообще не узнавал меня, отталкивал родную мать и почти не приходил в сознание. Лишь постоянно бредил невнятно над древним драконьем наречии. Почти все время я проводила в его спальне, сидела рядом с кроватью, пыталась о чем-то спрашивать и пересказывала те же слухи о столичных событиях, которые едва услышала сама. Надеялась, что рано или поздно он хотя бы начнет слушать, но пока Майеру было все безразлично. Он погряз внутри своей боли без остатка. Иногда он почти приходил в ясное сознание, вскакивал с постели, начинал спешно собираться, а когда его останавливала я или другой человек, шептал, как больной. Ее уже похоронили. Мне нужно увидеть, мне нужно попасть туда, к ней. Его невыносимо тянуло к Хинанде. Воссоединиться с любимой, хотя бы приблизиться к ней, а может и разделить с нею конец. Опухшая от слез миледи Сау, настрого запретила выпускать сына. Охрана не отходила от дальней в крыле спальни. Со мной почти не разговаривали. Я не хотела лишний раз донимать убиток горем родителей Майера вопросами, потому объяснение придумала сама. Его состояние расставляет все точки, заполняет все пробелы. Увидеть кто-нибудь дракона в этой безумной агонии сейчас, то не осталось бы ни единого сомнения в причинах. Несчастные Сау решили спасти хотя бы его репутацию, раз больше ничего спасти не удалось. Через неделю меня пригласили к ужину в нижнем зале. Отец Майера выглядел немного собраннее своей супруги, сил которой на спокойные беседы просто не хватало, потому со мной говорил он. «Садись, Айса», — попросил мужчина. «Тебе незачем находиться возле его постели круглосуточно. Майеру плевать на тебя. Это с того кошмарного дня стало очевидно». «Теперь настаивать на варианте вечной и взаимной любви было глупо, потому я даже не пыталась выкручиваться». «Знаю, милорд. И простите, что мы с ним вас обманули». Милорд перебил. Теперь мне понятно, зачем он это сделал. Мой сын хотел прикрыть этой свадьбой свой позор, чтобы никто во всем свете не догадался, что его единственное любимое принадлежит другому. Ты знаешь, что они с Элвином дружат практически с самого рождения? Да, они рассказывали. Я медленно кивнула. Милорд Сао, я не хочу оставлять Майера в таком состоянии. Элвин сейчас сам в трауре по Хинанде. Он не может приходить. Рядом с вашим сыном должны быть те, кому не все равно, кто может понять его боль. Хотя нет, я задумчиво поправилась. Не понять. Кажется, эту глубину вообще постичь невозможно. Но если вы ведете к тому, что мне лучше уехать, я, конечно, покину ваш дом». Он грузно опустился на стул напротив меня. Красивый мужчина, который недавно мог похвастаться веселыми искорками в желтых глазах, но за несколько дней постаревший на столетия. Милорд медленно покачал головой, будто и сам не знал верного решения. Мы с женой думали об этом. Хинанды больше нет, и, соответственно, ты Майору тоже не нужна. Но есть шанс, что когда-нибудь, пусть через столетия, Он сможет прийти в себя. И тогда ему лучше вернуться без подобного пятна на репутации. В этом случае неплохо было бы все таки сыграть вашу свадьбу. Да играть её, если уж выражаться точно. Я с сомнением посмотрела на него. Майер сейчас не выдержит ни банкет, ни свадебную церемонию но я пока могу продолжать называться его невестой, если это хоть чем-то поможет». «Пока называйся», — согласился дракон. «Потом решим, что делать дальше. И если уж тебе это так важно, сиди рядом с его постелью и продолжай любить его, как умеешь. Ведь ты и раньше знала, что он никогда твоим до конца не будет». Я не ответила. С Майером я оставалась не из-за любви, а из-за бесконечной благодарности за то, кем он был и кем быть перестал. Из-за чувства вины, из-за того, что он вызывал теперь больше душевной боли, чем смерть самой Хинанды. Прекрасная демоница уже сидит за одним столом с богиней и наверняка чертыхается, глядя на нас, а вот для Майера начался ад» способны протянуться дольше, чем человеческое сознание способно вообразить. Ночью он опять бредил. Кроме единственного имени, которое он повторял бесконечно, я разобрала и вопросы. «Зачем я? Кому я теперь?» Он не заканчивал предложение, а я все равно отвечала «Нам, Майер, нам! Ты нужен нам всем! Мне, Элвину, Витаю и Верану, Марите Аштару, твоей расстроенной маме, твоему замечательному отцу, любому, кто общался с тобой хотя бы пять минут и за это время успел полюбить. Ты светлый, Майер». «Ты чёртов вечный мальчишка, которому море по колено! Без тебя в этом мире начнется непроходимая чернота! Потому возвращайся к нам!» Но он не слышал ни слова. Я гладила его по волосам, пока он не уснул. Отмечала, что на висках его седых волос стало еще больше, чем вчера. «Нет, Майер не протянет столетия, на которые так рассчитывает его отец». Прежнего Майера больше не будет, даже длинной жизни дракона не хватит, чтобы успеть переварить его боль. Когда он затих в беспамятстве, я по полу отползла к окну, и там смогла позволить себе тихо поплакать над тем, что сотворила, как перекорёжила и скалечила молодого дракона. Ведь это я с ним сделала». Не своими руками, но своей злосчастной судьбой. Я притащила ее в кармане прямо во дворец. И держите подарок. Даже дворец не выдержал, а уж сколько случайно пострадавших появилось. Несчастье. Мне следовало отыскать виноватых. Этого требовало истерзанное сознание. И я могла обвинить каждого. Аштара, который ударил слишком сильно. Но ведь он этого делать не собирался. Мариту, которая лучше бы себе под корень язык откусила. Но ведь она по наивности думала, что таким образом помогает мне. Элвина, который собирался порвать с Хинандой как раз в тот день. Но ведь он специально отложил этот разговор на послесвадебный вечер, когда вокруг не будет множества невинных людей под горячей рукой разъяренной демоницы и все линии стекались к моей персоне. Я родилась несчастливой и сумела свою судьбу переломить, повернуть трусло. Никто же меня не предупредил, что от такой глобальной смены курса несчастье никуда не испарится, а просто перенесется на других, впитается в воздух незаметным запахом, вгрызётся в стены неистребимой порчей. Утром меня снова пригласили во дворец. Я уже встречалась с герцогом Кеймаром и даже мельком видела тирья. На расспросы повторяла им одну и ту же легенду. Им не хватало деталей, потому меня выдергивали снова и снова, но на этот раз идти было уже легче. С каждым разом все делается проще. Надела чёрное платье, горько усмехнулась перед зеркалом, что излюбленный цвет Хинанды теперь носит вся столица в ее честь. Она даже после собственной гибели заставила всех играть под свою скрипку. Во дворце я уже ориентировалась неплохо. Часть здания все еще ремонтировалась, потому консилиумы собирались в правом крыле, куда я и прошла в сопровождении слуг. Но сегодня в приемной. Меня ждало новое лицо. «Аштар! Я так была рада его видеть, что едва не бросилась на шею. Ты как?» «Плохо. Но намного лучше, чем большинство здесь», — скривился демон. «Если честно, то я горю желанием сорваться посреди ночи и вернуться в университет. Вот уж никогда не думал, что учеба может выглядеть так привлекательно». Я тоже вздохнула. Мне бы тоже туда. Самое лучшее место на свете, которое я могу припомнить. Но я чувствовала себя обязанной дождаться хоть какого-то улучшения в состоянии Майера, а после уже думать о своем благоустройстве. Нас провели в уже знакомый зал, где собрались несколько Шелли. Герцог Кеймар Верховный колдун императора и его главный советник сейчас заведовал всеми делами, не требующими непосредственного вмешательства наследника престола, у которого и без того забот хватало. Я вздрогнула, едва не споткнулась, когда рассмотрела каждого и дошла до последнего среди присутствующих. С левой стороны стола, чуть в затемнении, сидел и Элвин». Уставший, вымотанный, как будто сильно повзрослевший, но он точно не напоминал развалину наподобие Майера. «Сударыня, перескажите еще раз, что там конкретно произошло?» Пожилой герцог всегда говорил с нами сухо, деловито, но достаточно вежливо. И после уже заученного отчета Аштара нахмурился. Я никак не могу понять, зачем великий князь напал на Мортшелле. Я всегда считал его непредсказуемым, жестоким, но умным политиком. И это мы уже объясняли своим враньем. Сейчас была моя очередь лгать. Он не нападал на нее милорд». Зохар приказал своей охране убить меня, а Хинанда и Аштар просто были рядом и посчитали себя обязанными вмешаться. Я почувствовала на себе тяжелый взгляд, заставила себя посмотреть на Элвина. Его взор был пристальным, без грамма нежности, лишь пронзительная сосредоточенность. Я не поежилась, а наоборот, попыталась расслабить все нутро, чтобы себя не видеть» хотя всё же испуг почувствовала. Мне показалось, что он улавливает ложь, чует ее, как раньше чуял мою радость или тревогу, но от чего то молчит, не подсказывает остальным. Кеймар устало потирал виски. Кто-то из пожилых МакШелли поинтересовался в паузе. «Как чувствует себя ваш жених, сударыня?» Милорд Сау сообщил, что мэр болен — «Нам сейчас нужны любые ресурсы». «Небольшое недомогание, но ему лучше, милорд», — посмотрела я на спрашивающего прямо, да так и пялилась, пока тот не потерял ко мне интерес. Драк Шелли, имя и должность которого мне было неизвестны, вернулся к главной теме. «А может, Зоха Рока от старости спятил и потому совершил такую ошибку?» «Зачем мы разбираемся в прошлом, если пора начинать разбираться в будущем?» Герцог Кеймар сел во главе стола, сцепил руки в замок и посмотрел на Аштара. «Милорд Рока, а на чьей стороне воюете вы?» «Воюет?» — я изумилась неуместному слову и перевела взгляд на друга. Вопрос и его обескуражил я принес присягу коронями лорд, и я не выбираю стороны кеймар прищурился, не сводя с него внимательно глаз вы убили охрану великого князя может ли быть такое что вы именно вы упустили убийцу хинанды только потому что он ваш отец да вы были ранены, но ваша молодость и сила давала вам существенный перевес. Я медленно выдохнула. Вот к чему эти допросы. Дотошный колдун хочет понять каждую мелочь. Но вопрос был существенным. Теперь и мне стало интересно. Я там была. Мы едва стояли на ногах. Но если бы Аштар захотел, то смог бы догнать своего мерзкого папашу? Смог бы поднять на него смертоносную черную петлю? И демон Пал в заметный ступор, будто сам себе этот вопрос ни разу не задавал. Я. Я не знаю. Его голос прозвучал хрипло от неуверенности. К счастью, пытать на эту тему его не стали, хотя пожилой Макшели подвел четкую черту. Вам придется определиться. Вы теперь Морд Шелли, милорд. Я могу понять, почему ваша рука дрогнула. Но короне вряд ли нужен слуга с дрожащими руками. Не в нынешней ситуации. Аштар опустил голову. Я же спросила за нас обоих. Что-то случилось еще, верно? Война случилась, сударыня. Холодно, — ответил мне Кеймар. Драконы испепелили все замки великого князя в седьмой окраине. Как и его вооруженные отряды, выставленные на границе. Но после улетели в неизвестном направлении. Драконы в первичной форме очень быстро забывают о своих земных интересах, месте и привязке к предыдущей жизни. Скорее всего, Его и Ее Величество теперь счастливы где-то в далеких скалах, и вряд ли мы их еще увидим вот только войну центрины с окраиной они начали впервые в общей истории и впервые в истории центрина встала перед вопросом а кто на самом деле на ее стороне шестая окраина слишком малая слаба четвертая да неплохой союзник третья пятая Так они еще размышляют, стоит ли вообще ввязываться в настолько масштабный конфликт. У меня пересохло в горле. А остальные что? Вы же не хотите сказать, что остальные поддержат Зохара? Я не хочу это сказать. А уже сказал. Припечатал он меня. Центрина нарушила суверенитет седьмой окраины. Вторглась в нее, обвинила великого князя в страшном преступлении. Сам он утверждает, что Морд Шелли не убивал. И кое-кто ему верит. Не то, чтобы великие князья доверяли старому демону, а его характеры многие наслышаны, но всех их объединяет общий интерес». Если они сегодня позволят Центрине творить, что заблагорассудится, то завтра могут оказаться следующими. Мы собираем армию, сударыня. Политика здесь больше не работает. И итогом этой войны будет серьезное изменение всего, к чему мы привыкли. Теперь голову опустила и я. Запоздала, понимая, что именно натворила. С другой стороны, когда-то ведь подобное должно было произойти. Кто-то же должен был встать на защиту бедных людей, умирающих под гнетом. Центрина никогда не пошла бы на подобное добровольно. Уж больно спокойную и уютную жизнь она себе тут обеспечила. Но ни я, ни Марита, никто из моих краев не заявят, что с самого рождения не ощущал эту несправедливость». История ведь не делается сама собой. Кто-то должен дать ей пинка. Закончив, все Шелли начали расходиться. Мак Шелли потащил Аштара в сторону, чтобы еще о чем то поговорить. Вроде бы об арсенале оружия и военных стратегиях рода Рока. Я тоже поднялась, но была остановлена тихой просьбой. «Задержись, княжна». Я села обратно. Смотреть на Элвина прямо не хотелось. Но поговорить нам после всех этих событий действительно было необходимо. Потому я и начала первой. «Милорд, навестите Майера. Ему сейчас очень нужен лучший друг». «Друг ли?» Я чувствовала его взгляд, но сама рассматривала картины на противоположной стене. «Я не слепой, княжна. Он врал мне». Я медленно вздохнула, не позволяя эмоциям проявиться даже малейшим всплеском. Да, милорд, Майер любил Хинанду. Простите его за это. Простите, хотя бы потому, что вас ее смерть не лишила рассудка, как подразумевалось. Не он брал вам. Мы все здесь врали друг другу. Так почему вините только его? Я видел его лицо тогда. Тише произнес Элвин. И в ту же секунду все понял. Он получал ее взаимность. Они были вместе за моей спиной. Да, я на эту гордость сейчас не имею права, но все таки вряд ли обязан ей радоваться. Не радуйтесь, я будто позволение ему давала. Просто навестите своего лучшего друга. Он любил Хинанду. Но и вас он любит тоже. А вы? Он вопрос пропустил мимо ушей, задав свой. Что теперь будешь делать ты? Остаюсь его невестой, конечно. Собираюсь оказать ему ту поддержку, на которую буду способна. Зачем? Больше некуда приткнуться, княжна. Я от удивления усмехнулась и посмотрела на него прямо. Именно так, милорд, мне некуда приткнуться. Есть варианты, куда меня еще можно приткнуть. Его глаза выглядели усталыми, а голос каким-то пустым. Нет, у меня вариантов. Больше нет. До всего этого мне казалось, что все возможно, но теперь стало немыслимо. Я женюсь только на дракшеле и буду стараться в ее спальне пока она не родит наследника. Аннабель до сих пор не понесла, потому именно мои дети могут стать наследниками и рода Ео, и короны. Я никогда не возьму тебя замуж. Я не позволю тебе стоять в стороне в роли фаворитки и наблюдать за моей семейной жизнью. Меня его планы не расстроили. Я все равно уже раздала обещания многим. Теперь мертвый Хинанде. Теперь крылатой императрице. Теперь лишившемуся короны императору. Я слишком задолжала миру, чтобы продолжать его разрушать во имя собственного счастья. Вот и договорились, — выдавила я. Тогда я могу идти к своему жениху, которому никогда не подарю наследника рода? Стой. Осталось еще кое-что. Его тон сделался напряженным. В вашем соштаром рассказе что-то не так. Я не могу понять, в чем конкретно вы врете, но я это всей кожей ощущал. Зоха Рока не идиот, чтобы провозгласить себя самым ужасным преступником империи. Тот самый зоха Рока, против которого ты и вся твоя родня долго точили зуб. Посмотри на меня, княжна, и скажи, что ты не втянула Центрину в свою войну. Скажи, что именно в этом преступлении ты невиновна. Смотреть-то я на него смотрела, но честно ответить не могла, как и заставить себя соврать. И что же будет, если я виновна? «Тогда тебя казнят», — как-то легко и без напряжения ответил он. «Почему же вы не поделились своими подозрениями с остальными? Зато я напряглась, чем окончательно себя выдала. Из-за меня? Неужели я важнее Империи?» «Нет, Империя важнее. Он выбрал без труда. И я ей нужен как никогда». Тирий в ужасе, он не готов стать императором так скоро, еще и взойти на престол в начале войны. Ему требуемся все мы, а я — его брат, больше остальных. Я свела брови. Простите, я потеряла ход ваших мыслей. Элвин так пронзительно смотрел на меня, что эти далекие, тонкие, вертикальные зрачки словно просачивались мне прямо в голову. Ты каждый день наблюдаешь, что произошло с Майером. Я рискую оказаться в том же положении, если тебя казнят. Нервно сглотнув, я отвела взгляд. Это признание, конечно. И куда от такой откровенности спрятаться? Элвин говорит о подобном, как о чём-то предельно простом и понятном, о таком, в чем признаться не стыдно из-за очевидности. На этого стыда мне очень не хватало. Он сразу бы ограничил подобную прямолинейность, поэтому я и выдала едва слышно. Милорд, вы считаете, что я предала империю? Неужели даже этого мало, чтобы изменить ко мне отношения? Вполне достаточно. Ты, кажется, не все поняла, княжна. Я сейчас ненавижу тебя. Ты жива только потому, что дело уже сделано, а той самой империи, которую ты предала, нужен я. Хотя бы до тех пор, пока у меня не появится наследник, ведь смута нашу страну вообще уничтожит». «Ненавидите?» — я переспросила с недоверием. Он пожал плечами. Уверен, что и Майер иногда ненавидел Хинанду за то, что выбрала меня за то, что проводила ночью в моей спальне, за ее грубость, за ее нелюбовь. Но это не помешало ему сойти с ума после ее смерти. Он видел все ее недостатки, а не был слепцом. Теперь и я вижу твои. На самом деле так стало проще. Потому теперь делай, что пожелаешь. А лучше уезжай, чтобы я больше никогда тебя не видел. Мне достаточно будет просто знать, что ты есть в мире, пока ты в нем есть. Кстати, герцог Кеймар спрашивал моего мнения, нужно ли заниматься сейчас вопросом твоего долголетия. Я сказал ему твердое нет. Мне хватит несколько десятков лет, чтобы уладить обязательства, а потом пусть этот мир идет к черту. Признания, произнесенные с таким бесконечным равнодушием, обескураживали. Я встала и вышла из зала забыв попрощаться даже ради формальности. Драконов человеку никогда не понять. Неужели они могут сочетать в себе такие разнородные реки мыслей? Да еще и с такой спокойной однозначностью. Элвин не выглядел сметенным. Ему будто все предельно ясно, никаких противоречий. Вот только уехать от Майера я пока не могла. Его родители неоднозначно дали понять, Чем я могу ему хотя бы отчасти помочь? Прикрыть своей персоной его позор. Надо просто больше не появляться во дворце.